Глава 14. Этого не может быть. Отрицательно качаю головой. Просто не может быть. Я смотрю на Дину и не верю в услышанное. Ты поручила Совчук врачу-стажеру? Серьезно? Просто для порядка. В операционной видеокамере я не просила ей никого переносить. Ангелина должна была зайти, посидеть в кресле и выйти. Это же формальность. В документах все было прописано. Мина его проявила самостоятельность. Мы почти неделю не вылезали из бумаг, и проблемы с зато партией некачественных лекарств я всех на уши поставила». С эмбрионами Дина оттягивала вопрос, и сегодня пришлось прижать её к стенке. Она позвала в кафе, сказав, что это конфиденциальная информация, и в центре подобное лучше не обсуждать. «Теперь понятно, почему Беспалова привела меня в людное место, чтобы я следила за тем, что говорю, и не могла закатить скандал. Посидеть в той самой операционной, где несколькими минутами ранее была я?» Повторяю, не сводя с неё взгляда. «Да, в этом нет ничего такого. Нарушений никогда не было. Мы ответственно подходим к каждому случаю. Всё фиксируем. Ошибки быть не могло. Эмбрионы ведь промаркированы». «И как же так получилось, что она всё-таки произошла? Халатность на уровне всей системы? Дина, это же была твоя зона ответственности». «У меня тогда был абрал с пациентками. Нагрузка была огромной. В тот день произошёл сбой, и никто не провёл повторную проверку перед процедурой». «Как ты могла не проконтролировать это лично?» Хорошо ещё, что мы сейчас кинулись проверять. А если бы я не захотела уничтожить эмбрионы, и пропажа обнаружилась позднее, когда видеозаписи удалили? Как бы мы потом искали концы? Даже не знаю, что хуже, просроченные препараты или это. Ангелина же фактически стала суррогатной матерью, выносила и родила мою дочь, которую мне никто не отдаст. Картинка перед глазами начинает плыть. Хуже сценария даже не придумаешь. Ведь в прямом смысле не отдаст. «Никакой суд не обяжет Савчук это сделать, если Элина и правда окажется моей. Мать та, что родила». Господи, в голове мутится. «Эва, ты чего?» — ко мне подбегает Дина. «Принесите, пожалуйста, воды. Срочно!» Словно издалека доносится её голос. От прикосновения холодных ладоней Беспаловой к щекам сознание немного проясняется, но ощущение, будто я в самолёте, который резко снижает высоту, не покидает. «Твоё признание, оно меня убило». Давай без паники. Может, это совпадение, и ребёнок у Ангелины не твой, а их с Старасом общий. И знаешь что? До той самой минуты, пока не полезла в компьютер, чтобы сверить данные, я и предположить не могла, что новенькая оформила всё так, будто у совчюк настоящее ЭКО. Это же, какой дурой надо быть, перепутать документы, подсадить женщине чужой эмбрион. И что? Предлагаешь остаток жизни мучиться вопросом: "Моя у совчюков дочь или не моя?" Забить и жить дальше? А мне ты что предлагаешь сделать? Исправить свою ошибку? «Мою? Правда? Только мою? Изначально это была твоя идея!» Я пальцами разминаю пульсирующие виски. Сейчас какой-нибудь инсульт или инфаркт разобьёт, ей-богу. Тянусь к стакану и делаю несколько глотков воды. Ощущение, что снова уплываю. Где-то врач. Уволилась, сказала, что у нас маленькая зарплата, и перешла к конкурентам. Надеюсь, к Шумилову. Там ей сейчас вообще не светит заработать. «Ты сама приказ подписывала, не помнишь?» И наверняка по твоей рекомендации. Найди её. Я лично с ней поговорю и покажу ту запись. Пусть объяснит, как так вышло. А ты...» «Это увольнение, Дина». Беспалова бледнеет. «Подожди, ты же не можешь...» «Могу». Она вскрикивает. «Но ты сама начала эту историю». И свою часть работы выполнила на отлично. Да, Эко было бы липовым, хотя, возможно, окажется сейчас, что не черта, но не липовая, а самая настоящая. Тогда я заплачу за это очень дорого, потому что если Ангелина не откажется от дочери, то никакой суд их не разделит. Она Элину родила. Ты в обоих случаях схалтурила, даже с той партией препаратов. Все документы по ним и протоколы обследования пациенток я сама лично проверю. Каждую бумажку. К тебе больше доверия нет. Если что, Дина, я матерью хочу быть, а не сидеть в тюрьме. Моя профессия – врач. Я должна помогать людям, а не калечить их. И если Ангелина родила мою дочь… Замолкаю. Потому что не знаю, что тогда буду делать. Даже думать о таком страшно. Эва, блин, не руби с плеча. Давай остынем. Тебе невыгодно меня убирать. Это может грозить центру новыми проблемами. Сейчас и так будет, Шумиха. Тебя ведь уже вызвали на допрос. А если у Савчука возникнут претензии, что ты тайно использовала его биоматериал для своего ЭКО? Там такая цепочка вскроется, что тебе точно понадобятся союзники и свидетели. Внутри что-то надламывается. Головная боль мешает ясно мыслить. Я делаю глубокий вдох-выдох. Затем ещё один глоток воды. Чувствую себя отвратительно. Хорошо, Дина. Надо быть выдержаннее, умнее, хитрее. Уволить успею в любой момент. Пусть пока исправляет то, что натворила. Хотя бы с партией просроченных лекарств. И помогает ещё в одном деле. Я дам тебе шанс. Мне? Шанс? Эва, ты себя слышишь? Слышу. Как и ощущаю, что на грани. Физические и моральные силы на исходе. Обратишься к Кате. Пусть вызовет Ангелину с дочерью на повторный приём, сошлётся на ошибку в анализах. Да что угодно придумайте, мне плевать. Возьмёшь у Элины биоматериал и отправишь на экспертизу. Свой я тоже сдам. Это незаконно. Ну и что? Мы уже много чего незаконного совершили. Видимо, настал час расплаты. Сделаешь, как я сказала, повторяю с нажимом. А сейчас возвращайся на рабочее место, я позднее подойду. Дина недовольно пыхтит, будто собирается что-то ещё сказать но, передумав, поднимается на ноги, хватает сумку и покидает кафе. «Мне нужно немного побыть одной, переварить услышанное». Проходит целый час, прежде чем я снова в состоянии нормально мыслить. Хотя в голове по-прежнему сумбур. У помощницы выясняют данные Минаевой и звоню, чтобы назначить встречу. Прямо сейчас. Обещаю, золотые горы и выгодные условия в случае возвращения. Другого способа выманить её на диалог нет. Хотя надо бы через юриста все вопросы решать, фиксировать каждый свой шаг и разговор, даже телефонный. Но я ведь не усну, пока не узнаю, что произошло в тот день в операционной. Ангелина же убеждала, что таким поломанным людям, как она, ребёнок не нужен. И вдруг забеременела, родила и растит теперь здоровую дочку? Минаева не сразу, но соглашается встретиться. Но ещё бы она отказалась, когда непонятно что будет с Шумиловской клиникой. У нас пока дела не так плохи. Но случись хоть один инцидент, Дай бог, чтобы никаких ухудшений ни у кого не возникло. Ксения появляется в кафе через час. Всё это время я провела на юридических форумах, общалась с юристами, консультирующими бесплатно. Прогнозы все как один дали не самые лучшие. «Эва Александровна?» Ксения садится напротив. «Официанты уже косятся на нас, потому что в кафе я без малого три часа, а столик они держат максимум два. Пришлось доплатить за продление брони». «Очень неожиданно, что вы меня лично позвали», улыбается Минаева. Нет сил ни держаться, ни держать интригу. Морально я сейчас на таком дне, что не представляю, как вообще возможно при настолько ограниченных душевных ресурсах и хорошей мамой быть и удовлетворительно руководить клиникой. «Ксения, я позвала тебя как работодатель, да, и ещё как просто женщина, которая хочет разобраться в личном вопросе». Улыбка сползает с её лица. «Видео у меня на руках, документы тоже, правда, электронные. Взгляни, пожалуйста. Ты помнишь эту женщину и день переноса ей эмбриона? «Дина тогда тебе поручила. Беспалова Дина Андреевна. Уточняю». Ксения берёт телефон и внимательно смотрит запись. Поджимает губы. «Обычно мы не фиксируем настолько подробно, что конкретно вас интересует». «Знала бы, что это окажется важным, настояла бы на записи каждого действия, а мы с Эдуардом тогда решили сэкономить». «Ксения!» Дина Андреевна попросила просто соблюсти формальности. Женщина на самом деле не была готова к переносу. Что-то там с показателями. Подробности не помню». «Мы оговорили. Я документы заполнила и отпустила её». Врёт, потому что заметно, как нервничает и в глаза боится заглянуть. На записи видно, что женщина как будто что-то даёт тебе. «Нет, ничего», — отпирается Минаева. «Я не собираюсь никуда приобщать это видео, но если начнётся следствие, будет в разы хуже. Эта пациентка забеременела и родила инвалида. Специально нагнетаю, чтобы запугать. Ксения молоденькая, в её возрасте я тоже всего боялась». Она устроила нам грандиозный скандал, и я пытаюсь хотя бы немного утрясти дело. Ты и так сейчас у Шумилова работаешь. Тебе мало их проблем? Я просто хочу помочь». «Мне придётся гореть в аду». Дина права, я сама заварила эту кашу. Теперь расхлёбываю. И, наверное, прямо сейчас, в это самое мгновение, я хочу, чтобы Элина действительно была дочерью Ангелины. «Инвалид?» В глазах Ксении появляются слёзы. «Какой кошмар!» С неё будто спадает маска спокойствия. «Расскажи мне», – мягко додавливаю. Она заплатила мне и начала уговаривать перенести ей эмбрион. Сказала, что готова на всё, и это её последний шанс. Я проверила документы, там всё чисто было, без прямых противопоказаний. Знаю, я должна была дождаться куратора, но пациентка умоляла. Говорила, что это судьба, что если не сейчас, то никогда. В итоге я сделала всё сама. Я забираю уминаевый телефон и откидываюсь на спинку кресла. Пазл сложился. За исключением одной детали. Неужели можно быть такой лицемерной тварью? Взяла и по-тихому всё провернула за моей спиной? Ангелина так и с Диной собиралась сделать? Ну и собственные косяки на лицо. Точнее, косяки в работе моей клиники. Судя по всему, Ангелина ни сном, ни духом, что выносила и родила на самом деле не их старасом дочь, а мою. «Скажите, там всё серьёзно? С ребёнком? Это моя ошибка. Я не должна была слушать пациентку. Не должна была вестись на её уговоры, брать те деньги». Ксения опять начинает плакать. Мокрые дорожки расчерчивают её миленькое лицо. С ребёнком всё в порядке, я чуть-чуть преувеличила. Ты биоматериалы перепутала и подсадила ей чужой эмбрион. Минаева прекращает всхлипывать, ошарашенно хлопает ресницами. Что значит чужой? То есть значит, экспертизу в тайне от Ангелины мы всё равно проведём. Хочу быть уверена, что Элина действительно моя. Этот документ, понятное дело, никакой юридической силы иметь не будет, но совчуку я ведь должна буду всё как-то объяснить. Да, я осознавала, что каждое действие имеет последствия, но не сомневалась, что всё сделала идеально. И как же заблуждалась. Рассчитываюсь с официантом, но Ра и так весь день с Киром. Мне нужно домой. «Эва Александровна, и что теперь со мной будет?» «А что с тобой будет? С тобой ничего». «Это моя жизнь вскоре, возможно, разделится на до и после. Мою родную дочь выносила, родила и теперь будет воспитывать чужая женщина. И я ничего не смогу изменить». Разве что валяться у неё в ногах и умолять позволить хотя бы изредка видеть собственного ребёнка. «Я... Я не знала, что это важно!» — Ксения хватается за голову. «Господи, это моя вина! Я не должна была её слушать!» Я киваю. Поздно. Выйдя из ресторана, все действия выполняю на автомате. Сажусь за руль, включаю двигатель, строю маршрут до дома. Нужен план. Но какой вариант не начни раскручивать, тупик. В критической ситуации мозг выбирает самый приемлемый, но в моём случае выхода просто нет. Тело снова сковывает от напряжения. Пробую сделать вдох безрезультатно. Воздуха не хватает, а перед глазами расплывается пятно. Голова кружится, пальцы немеют. Руль будто чужой, он выскальзывает из-под ладоней. Я прижимаюсь к обочине, включаю аварийку и открываю окно. Жадно вдыхаю воздух, но его всё равно не хватает. Головокружение лишь усиливается, Перед глазами уже пелена. Судорожно тянусь к телефону, чтобы набрать Ваню, но аппарат падает из рук. На меня обрушивается темнота. Всё. Кажется, стресс взял своё.